Глава 11. Даниил. Спать хотелось сильно, очень сильно. Или это последствия головной боли? А почему болит голова? А что болит ещё? Надо всё-таки открыть глаза и понять, что происходит. Где он вообще? Память возвращалась с трудом. Вот они с Латуниным приехали в Пушкино. Двор хрущёвки, обшарпанный подъезд к квартире. Разговор с каким-то мужиком, затем они вошли, его ударили или не ударили. Что-то очень быстрое, странное ощущение, как будто у него похмелье. Но он точно не пил, откуда тогда такой сушняк? Сколько он пробыл без сознания? И как же можно было попасться так глупо? Память местами подводила, и Даниил никак не мог вспомнить момент удара. Ему казалось, что он обладает вполне себе достаточной реакцией, чтобы не попасть в просаг так глупо. Да и мужичок бойцом особенным не выглядел. Излишняя уверенность ведёт к провалу или как там всегда говорят, или это вообще никто не говорил. Голова ничего не соображает. В одеечке бы сейчас. Так, руки, ноги свободны, не связаны. Надо встать. Сейчас вот на четвеньки перевернёмся. М-да уж. Раздался прямо над головой извитильный голос. Прямы герои песни о великанах и богатырях. Эпический герой моих фантазий не забыл пока, как совсем недавно ещё пытался дерзить мне. Не стыдно? Взгляды Нилы упёрся в голые крепкие ноги. Женские ноги, красивые ноги. Пошляк! Негодующий возглас щёлкнул как удар плётки. Кто о чём овшивой обоане? И вам здравствуйте, прохрипел Данька. На краю подсознания мелькнула мысль, что раньше богиня его мысли не читала. А может, просто угадала? Да и вообще, он ни о чём таком не думал. Извините, а у вас водички не найдётся? Нахал. Теперь женский гол звучал уже спокойнее. Может, тебе ещё бассейн организовать? И обнажённых девственниц? Это лишнее, отозвался Даниил. А вот водичка и впрям не помешала бы. И, может быть, вы в курсе, что случилось? Конечно, в курсе. Как никак я богиня, а вот ты меня расстроил. Неужели нельзя было придумать что-нибудь хитрее? Зачем был альбом в запертую дверь ломиться? Данька с трудом принял вертикальное положение, затем слабо щёлкнул пальцами. Ничего не случилось. Странно, раньше даже без щёлчка получалось. Внимательно наблюдавшая за его стараниями Медрёма презрительно фыркнула, и в руке Даниила сам собой возник запотевший кубок. Вода хлынула в горло водопадом, потекла по шее, но парень не обращал на такие мелочи ровным счётом никакого внимания. Казалось, что вместо горла раскалённый камень, падая на который влага моментально испаряется. Кой-как смочив пересохшее горло, он шумно выдохнул и пробурчал: "Спасибо". "Пожалуйста", усмехнулась Дрёма. "Ну и что ты можешь сказать в своё оправдание?" "Да ничего", развёл руками Даниил. Переоценили свои силы. поторопились. Просто очень сильно переживал, что с Маратом произойдёт что-то плохое. Я, конечно, пытался во сне убедить его не ставить крест на своей жизни. В конце концов, самоубийство это всегда плохой выход. Вы сами послали меня поговорить с мальчиком, но знаете ли, оказывается, там не всё от него зависит. У него там и других активных участников хватает. Потому что думать надо, прежде чем в другие квартиры соваться, наставительно произнесла Адрёма. Неужели нельзя было выяснить аккуратно, что случилось? Или ты думал, что можешь на равных драться с оборотнем? Это только твой приятель способен довести до истерики целую семью, а потом делать вид, что ничего не произошло. Кто? Не сразу сообразил Данька. Александр? Мне без разницы, как его зовут, махнул рукой Богиня. Вот только он зря думает, что можно стрелять в оборотня, а он потом не станет припоминать этого. Покромсают его на мелкие искуты, а заодно и тебя вместе с ним. Ничего не понял. Петровичу что, увезли? озадачился Даниил. А я? А где его искать? Так, давайте заканчивать наши беседы. Я его втровил в эти проблемы, мне его и выручать надо. Смотрите, какие мы грозные, расхохоталась богиня. Да никуда твой приятель не делся. Лежит рядышком с тобой точно так же, связанные. Правда пока совсем без сознания, но думается мне, что перед смертью вас всё-таки приведут в чувство. Понятно. Аккуратно потрогал голову Даниил. Боль потихоньку отступала, но на самом деле понятнее не стало. Появление оборотней вообще не планировалось. Дрёма тоже хороша, могла бы и предупредить, что они фактически голову в пасть льва засовывают или волка, в кого там эти оборотни обращаются. Я надеюсь, что ты всё-таки останешься жив. «И исполнишь мое поручение», — грозно добавила Дрема. «Иначе я припомню все твои шуточки. Если ты думаешь, что смерть — это конец, то ты ошибаешься. Смерть — это только начало». Богиня шлепнула его ладонью по лбу, и пространство вокруг закрутилось. «Вот теперь, похоже, он уже выпал в реальность». Шика лежит на чём-то холодном, в горле опять сухо, а голова по-прежнему болит. Ещё и руки ноют. Их довольно грубо завернули назад и чем-то связали за спиной их. Хотя почему чем-то? Буквально перед носом обмотаны скотчем мужские запястья. Для того, чтобы догадаться, что это Латунин не обязательно даже аналитиком быть. Богиня, как всегда в своём репертуаре, появилась, задач понаставила и исчезла в своём загробном мире. Данке стало стыдно. Судя по всему, общение с дрёмой и гуляния по чужим снам становится его жизнью. А значит, надо будет узнать побольше подробностей о происходящем. Впрочем, для подобных обещаний необходимо сначала выбраться из этой передряги. Для начала необходимо освободиться. Судя по мебели, их бросили в повалку на тесной кухне. Хорошо ещё, что не в ванной. Там было бы гораздо теснее. Да-да, серый, донёс из-за стёнки довольный голос. Я тебе точно говорю, это он. Я его сразу узнал. Уже позвонил Сиеву, он едет. Едет, значит. То есть времени остаётся всего ничего. Если верить словам дрёмы, они в руках обретня. Значит, он звонил своим друзьям. Чем же разрезать скотч? Даниил покрутил головой, а затем вцепился зубами в ленту на рукаве Алатунина. О ценах на стоматолога потом вспомним. Сейчас главное успеть освободиться. Судя по тому, как дёрнуло тело Латунина, он уже пришёл в себя и моментально сообразил, кто ему конечности облизывает. Рот наполнился слюной и мерзким вкусом клея, но Даниил не сдавался, буквально кромсая зубами липкую ленту. "Нет, сывы! Вновь донёсся из-за стёнки всё тот же голос. Я один, баба с ребёнком уехали. Да откуда я знаю, куда она его увезла? Какая разница, найдётся. Через сколько вы будете?" Даниил удвоил усилия, чувствуя, как напряглись руки Латунина. Ещё чуть-чуть, буквально немножечко. Петрович вскочил как распрямившаяся пружина. В его руках мелькнул деревянный нож, а затем Данька скорее почувствовал, чем увидел, как ослаб скотч, сковывший руки. Быстрее. Латунин рывком поднял Даниила с пола на ноги. Парень только успел удивиться, насколько внешность мужчины не соответствовала содержанию. В нём на секундочку больше 90 кг веса, а тут его буквально вздёрнули вверх, как лёгкую пушинку. Ноги закололи тысячи иголок, даже не понятно, сколько они здесь в отключке пролежали. Он начал тереть онемевшие руки, глядя на Латунина. Удивительно, волосы в зерешины, а лицо спокойное, как будто ничего критичного не происходит. Нам надо выяснить, куда увезли мальчика, зашептал Данил. Давай допросим этого, который в квартире остался. «Ты дурак!» — снова прошипел Латунин. «Он друзей ждет, нас сейчас в лоскуты пластать будут. Сваливаем!» «Ну а как мы потом будем искать мальчика?» «Сюда возвращаться!» — продолжал настаивать на своем Данько. «Может быть, мы упустим драгоценное время?» «Как минимум мы придем не одни и не будем переживать за свои жизни!» — отрицательно помотал головой Петрович. Больше Данила ничего спросить не успел. За спиной послышался шум, и на пороге тесной кухни возник тот самый мужик, которому Латунин рассказывал сказки о воинском учёте. Правда, сейчас он показался Даньке гораздо шире в плечах и вроде как даже выше ростом. Но всё внимание приковывали к себе глаза красные и безумные. В кухню входил уже не человек, а настоящий зверь. Куда это вы собрались? Прорычал хозяин квартиры. «А ну-ка, живо, на пол!» Данька считал всегда, что оборотни могут находиться только в двух формах. Либо звери, либо животные. Сейчас же его уверенность дала ощутимую трещину. Мужик на пороге кухни явно не был животным, но слова исторгал из себя уже нечеловеческим голосом. «Может быть, это не такая форма трансформации?» — не в попад подумал Данька. Кто его знает, как у них там оборотни и принято? Или конкретно с этим что-то не так? Вдруг он какой-то дефективный оборотень? Недоделанный, например? Впрочем, обстановка явно не располагала к юнацким изысканиям. Судя по всему, хозяин квартиры не желал их ухода. Наверное, исключительно ради научной дискуссии об особенностях эволюции оборотней и степени влияния на нее качества питьевой воды из мытищинских источников. «Напало!» Повторно прорычал мужик, но тут же отскочил обратно в коридор, зажимая рукой длинный порез на боку. Маленькое треугольное лезвие в ладони Даньки даже оружием формально не считалось, но обладало весьма острыми краями. Подарившие его спецназовцы утверждали, что при желании таким малышом можно не только убить, но и отрезать что-нибудь ценное на память. Впрочем, кровожадностью Данька никогда не отличался, а как средство самозащиты его такой малыш полностью устраивал. Места много не занимает, ножны легко прячутся под мышкой, а бабуля с радостью наложила на лезвие какие-то дополнительные чары. Судя по шипению хозяина квартиры, чары работали, и порез оказался довольно болезненным. «Дай нам уйти!» — Данька махнул вооруженной рукой перед лицом оборотня. «Дай уйти, и тогда ты останешься жить!» «Вы и так, и так сдохнете!» — рявкнул мужик. «Особенно он!» Коридор был слишком узк, чтобы Данька и Петрович могли действовать вместе. Поэтому Латунин пока просто стоял за спиной и не вмешивался. Данька ещё раз попытался откнуть оппонента, но тот оказался готов к выпаду. Пропустив руку с лезвием мимо себя, он ловко пнул Даньку в живот, вернее, попытался это сделать, но вновь заревел от ещё одного пореза. Данька воодушевился и попытался развить успех, однако тут же попал в клинч. Обратинь взревел, как будто не чувствуя ранения, и заблокировал руку с ножом. Даниил почувствовал мощное объятие и, казалось бы, даже услышал треск своих рёбер. Пространство вокруг крутанулось, а затем его впечатали спиной в стену. Даниил охнул от боли. В лицо пахнуло смрадным дыханием, а хватка ножа ослабевала с каждой секундой. Внезапно лицо противника исказило гримаса боли, а затем он разжал свои объятия. За спиной оборотня стоял Латунин и методично наносил удары маминым ножом ему в спину. Данька опустился на корточки, опёрся о стену и молча наблюдал за тем, как тело хозяина квартиры бьётся в предсмертных конвульсиях. К изумлению Даниила, лицо Латунина не выражало никаких эмоций, такое ощущение, что Петрович просто исполнял обыденную повседневную работу. Убедившись в том, что оборотень мёртв, он перевёл взгляд на Даниила и абсолютно спокойным голосом сказал: Вставай, нам срочно нужно уходить. Надо обыскать квартиру, попытался возразить Данька. Мы не знаем, куда увезли мальчика. Вставай, повысил голос Петрович. Сейчас надо думать о наших жизнях. Мы найдём пацана, но попозже. Сейчас здесь будут другие оборзни. Мы с одним-то едва справились, а против нескольких хловит не очево. К сожалению, Латонин был прав. Даниил застонал от боли и начал подниматься на ноги. Съездили, называется, пробурчал он. «Узнали о состоянии мальчика». «Ну да», — подтвердил Латунин. «Диагноз-то из нас так себе. Получились». Он подошел к входной двери и посмотрел в глазок, а затем прислушался. «Вроде бы все чисто», — сообщил Петрович Даниилу. «Пойдем». Дверь приоткрылась, а в следующую секунду Латунин отлетел внутрь квартиры от сильного удара.